— Садитесь, граф, и выпейте со мной мятного ликера, — пригласил тервилигер, когда, не прошло и пяти минут, граф явился в кабинет. — Благодарю. — Красивый цвет, — любезно отметил граф, причмокивая между тем, как приятная зеленая жидкость перемещалась из стакана в сиятельный желудок. — Не Недурной. Немного зеленоват, но глаз радует. Самому мне больше нравится оттенок мороскина. Попробуйте этот мороскин, граф. Высший сорт, по 36 долларов за ящик. Мистер Тарвилигер, — проговорил граф, отвергнув предложенный мороскин, — вы желали меня видеть по какому-то вопросу, представляющему интерес для нас обоих? Да, причем для вас, вероятно, еще больше, чем для меня, — подтвердил Тарвилигер. Дело в том, что я проникся к вам симпатией, причем до такой степени, что стал наводить справки в одном коммерческом агентстве. А уж если Хэнкинсон Джей Тервилигер взялся за подобное, значит, он в человеке очень заинтересован. — Я я надеюсь, эти грубияны-торговцы не настроили вас против меня, — забеспокоился граф. — Ничуть, — успокоил его Тервилигер. — Ничуть. То, что я узнал, скорее настроило меня в вашу пользу. Вы как раз тот человек, какого я уже несколько дней разыскиваю. Почти неделю я охочусь за кем-нибудь, у кого с родословной все в порядке, а с кошельком наоборот. И судя по тому, что я узнал у Берка и Брэдстрита, вы полностью отвечаете этому описанию. Вы задолжали большие суммы всем, от портного до собирателя платы за место в церкви. Так ведь? — Мне не везло с финансами, — признал граф. — Но фамильное имя осталось незапятнанным. — Верю, граф. Это меня в вас и восхищает. Многие, кто подобно вам погряз в долгах, уходят в запой или иным способом пятнают свое доброе имя. Но вы умеете себя обуздывать, за что я вас и ценю. Говорят, за вами долгов двадцать тысяч фунтов. Точные цифры лучше знает мой секретарь. Граф устал наскучивать этот разговор. Не будем мелочиться, округлим до тридцати тысяч. И каким же образом вы собираетесь рассчитываться? Никаким. Разве что мне посчастливится найти себе богатую невесту. Именно об этом я и думал. Рука и сердце единственное, чем вы располагаете, но пока что вам не светит удачно их пристроить. Так вот, я позвал вас сегодня сюда, чтобы сделать одно предложение. Если вы вступите в брак согласно моему желанию, я предоставлю вам доход по пять тысяч фунтов в год в течение пяти лет». «Не совсем вас понимаю», – разочарованно пробормотал граф. Было очевидно, что его пожелание не сводятся к такой малости, как пять тысяч фунтов в год. Мне кажется, я выразился достаточно ясно, и Тервеллигер повторил свое предложение. — Я бесконечно восхищаюсь этой леди, но указанная сумма дохода представляется мне совершенно недостаточной. Тервеллигер удивленно поднял брови. — Восхищаетесь? Что ж, о вкусах не спорит. Признаться, я обескуражен. Леди, безусловно, достойна восхищения, это признает каждый. Она тонко воспитана, образована, красива и... <кхм> Позвольте спросить, дорогой граф, кого вы имеете в виду? Ариадну, конечно. Я думал, вы ведете разговор в несколько непривычной манере, однако кто знает, что у вас в Америке принято? «Ваше предложение заключается в том, чтобы я женился на орядне Не решаюсь отобразить на бумаге данный тервилигером ответ. Назову его скорее выразительным, чем вежливым. С тех пор граф, говоря о сквернословии, стал использовать новые уподобления. Во фразе «ругаться как» место извозчика занял американец. На то, чтобы излить свои чувства, Твервелигеру понадобилось минут пять, и лишь затем он сумел дать пояснение. «Эдакий собачий бред мне даже в голову не приходил. Мне нужно, чтобы вы взяли в жены призрака, ни больше, ни меньше, хладного туманного фантома. А почему, я вам сейчас расскажу». И он, изложил графу Магли, все, что знал из истории Манглтоп-Холла, завершив рассказ, своей собственной встречей с призрачной кухаркой. «За аренду я плачу пять фунтов в год», — сказал Тервеллигер в заключении. «Тот факт, что я здесь поселился и вожу компанию с такими набобами, как вы, — это реклама, которая приносит мне двадцать тысяч, и я готов выложить в виде доброй наличности 20% процентов этой суммы за то, чтобы меня отсюда не выживали». Вам предоставляется шанс, не внося залога, получить деньги и удовлетворить кредиторов. Женитесь на кухарке, и она сможет вернуться в мир духов, графиней и задать перцу банглтопом. И нечего нос воротить. Если хотите знать, это она станет крутить носом, когда выяснится, что обещанного герцога найти не удалось. Придется удовольствоваться графом. Услышав от нее что на рынке графы идут по десятку на пятак, я должен буду признать ее правоту. В конце концов, юноша, хорошая кухарка, представляет собой куда большую ценность, чем любой граф, когда-либо рождавшийся на свет. И уж точно куда большую редкость. Ваше предложение, мистер тарвилигер смеху подобно. На кого я буду похож, вступая в брак с холодным дыханием склепа? как вы изволили выразиться, о том, что кухарка не пара графу Магли, я уж молчу. Нет, я решительно не согласен. Смотрите, граф, пробросаетесь, вскипел тервилигер. Не уверен, — высокомерно отвечал граф, потягивая лимонный сок с содовой. Подозреваю, мисс Ариадна не совсем ко мне равнодушно. Ну так намотайте себе на вуз сегодня. 18 июля... 1800 такого-то года, и на все необозримое будущее. Моя дочь Ариадна никогда не станет графиней Магли, гневно проговорил Тервилегер. Даже после того, как ее отец взвесит все деловые преимущества, вытекающие из этого союза. Граф потряс пальцем прямо под носом у Тервилигера. Даже после того как президент компании «Общество с ограниченной ответственностью» трехдолларовые обувь обуви Солтона, штат Массачусетс, примет во внимание, какую рекламу обеспечит ему брак его дочери с представителем семейства Магли. А подарки от Ее Величества Королевы? А шафер в лице герцога Йоркского? А поздравительные телеграммы «Подви в час» от европейских коронованных особ? От самый первой до самой последней?» Тарвилигер побледнел. Картина, нарисованная графом, была чертовски соблазнительна. Тарвилигер заколебался и не выдержал. «Магли, — шепнул он хриплым голосом, — «Магли, я судила вас несправедливо. Думал, вы охотник за преданным. Но я вижу, любите мою дочь». — Берите ее, мой мальчик, а мне передайте бренди. — звольте, мистер Тервеллигер, — любезно отозвался граф, — а теперь, если не возражаете, верните бутылку мне, я тоже выпью с вами глоток. Минут пять собеседники молча пили за здоровье друг друга. Оба были погружены в глубокую задумчивость. — Пора, — проговорил, наконец, мистер Тервеллигер. Вернемся в гостиную, а то как бы нас ни хватились. И, кстати, вы можете сегодня же поговорить с рядной о нашем маленьком дельце. Объявление о помолвке должно благоприятно сказаться на осенней торговле. Все непременно, мистер Тервеллигер, пообещал граф, когда оба направились к двери. Ну вот что. Граф схватил Тервеллигера за рукав и на мгновение утянул обратно в кабинет. Как будущий тесть. «Не выдадите ли мне сегодня пять фунтов авансом?» Минуты через две Тервилегер с графом возвратились в гостиную. Первый выглядел осунувшимся и усталым, глаза его лихорадочно блестели, манеры выдавали некоторые затаенные беспокойства. Второй улыбался любезнее, чем совместимо с его титулом, и позвякивал золотыми монетами в кармане чем немало удивил своего закадычного друга и бывшего соседа по комнате в колледже лорда Даффертона, сидевшего у дальней стены. Ведь лорд Даффертон доподлинно знал, что часом раньше, когда граф только приехал в Банглтоп, карманы у него были пусты, как голова Фарритера.